Глава третья. Маскировка. Женское отделение отвечало за маскировку Черный октябрь наваливался на окна темнотой уже в три часа дня. Приходила со своей маленькой командой вдвое исхудавшая за эти месяцы огромная сестра Ветветинова, и большие окна кабинета закрывались выданными за вхозом кусками театрального бархата, о происхождении которого Райс предпочитала ничего не знать. Ветветинова была сокровищем, и каждый раз главврач благодарила в сердце своем силы небесные за то, что эта нежная и обидчивая великанша так и не пошла учиться инсулиновой терапии. А то быть бы сейчас Ветветиновой на фронте. Но голос у Ветветиновой был ужасного тембра, проникал в кости. и ежедневно пытаться дотерпеть до момента, когда она и ее подопечные уйдут во свояси было совершенно невыносимо. Внизу тяжело, не в протопали обе выделенные больницы зенитки. И слышно было, как прибывший с авакогоспиталем майор медслужбы Горановский понукает их грязными словами. И опять у нее не хватило сил высунуться из еще незавешенного окна и крикнуть ему, что добром и лаской он мог бы добиться большего. чем понуканиями и угрозами. С Горановским вообще непонятно было, что делать. Он был полевой хирург, с контингентом разговаривать не умел и учиться явно не желал. На медсоветы не являлся или сидел, когда дело не касалось вопросов общего характера с показным безразличием. Когда к ней в очередной раз ворвался взбешенный Синайский, после того, как обход Горановского в остром отделении закончился крайне нехорошо, Она прямо сказала, что Горановский нехорош и сам, его бы первого подлечить, на что Синайский заорал «а вас бы не подлечить, нас бы сейчас всех подлечить». И сцена получилась ужасная. Им пришлось извиняться впоследствии друг перед другом, и медсестры, как водится, все знали. Она давно перестала задаваться вопросом, откуда медсестры все всегда знают. Это было пустое. Но если бы не гороновский не дали бы им никаких зениток. Горановский и двое его подчиненных, сумевшие втроем доставить с фронта 80 с лишним человек, большинство с тяжелыми ранениями, были их спасением, это Райс понимала хорошо. И еще понимала, что гороновский иногда уходил куда-то с этими двумя, тоже молчаливыми и страшными, в ночь и возвращался еще злее прежнего, иногда в рваной одежде, но приносил спирт, ампулы. Пузырьки, бинты, мази, иглы. А откуда приносил? Она боялась спросить. Мало, совсем мало. И битвы между отделениями за эти ампулы и иглы были страшные, уродливые, отвратительные были битвы. Но приносил. Однажды он вернулся с пулей в ноге, и об этом она тоже спросить побоялась. «Отходим от окошечка!» — гаркнула над духом Ветветинова. Райс вздрогнула и отошла. В кабинете стало совершенно уже темно. Она ощупью отыскала свое кресло, дождалась момента, когда можно включить лампу. Ветвитина вовсе не уходила. Топталась у стола, чесала голову столстенными черными косами, уложенными вокруг головы в неправодоподобных размерах в вал, увенчанный платком. Уже вышли гуськом ее подопечные — И главврач представила себе, как они пробираются мимо стоящих в коридоре мужских коек назад к себе в женское отделение и помолилась про себя, чтобы обошлось без инцидентов. — Говорите, сестра, — сказала она терпеливо. — Ради бога, с пяти утра работаю, и еще ночь впереди. Ветветинова снова почесала голову. — Да что с вами? — спросила Райс раздраженно. Тогда Ветветинова сказала что-то очень тихо, и ее нежнейшая белая кожа стала розовой, как детское мыло. «Беременна», — в ужасе подумала главврач, и первая мысль была, что не отдаст она Ветветинову гороновскому и аборт придется делать ей самой. А как? А вторая мысль, что, не дай бог, эта дура соберется рожать, и только младенца им сейчас не хватает. Но тут Ветветинова выпалило такое, что лучше бы она была беременна. «Вши!» «У вас вши?» — переспросила Райс и тут же, не удержавшись, почесала голову под наколкой. «У всех вши!» — сказала Ветветинова. «В женском отделении вши!» «Всех обрить заново к чертям!» — быстро подумала Райс и представила себе последствия. Захотелось лечь лицом в бумаге. «А в мужском?» — спросила она, стараясь звучать нормально. «Наверняка», — сказала Ветветинова. «Везде ходим». «Спасибо, Ветветинова», — сказал Райс. «Ступайте и скажите, пожалуйста, завхозу, чтобы зашел ко мне через пять минут. Нет, скажите, чтобы через десять». Ушла чешущаяся Ветветинова. Она поспешно заперла дверь, пробежала через кабинет, подтащила к портрету табуретку и привалилась, наконец, к мягкому, шерстяному, родному мужскому плечу. Упершись обеими руками в стену, зажмурившись изо всех сил, она стояла так с минуту, и портрет не отстранился, не ушел вглубь стены, как это случалось, когда она была плохая девочка, когда говорила слишком много, работала слишком мало, Во время обхода не находила в себе сил слушать, один раз заснула на портсовете, и спала несколько минут, и добрый старик Синайский ткнул ее пальцем в ногу, а остальные сделали вид, что не заметили ничего. А другой раз перепутала назначение и сама же сделала выговор Магендорфу и не призналась ни в чем. Но сегодня портрет был живой, теплый. Простой френч и тяжелые усы пахли одеколоном и папиросами. Пуговицы на груди мягко сверкали в свете лампы. Она вжалась в картину еще сильнее, так что от шерстяной ткани стала больно на щеке и торопливо, горячо зашептала. «Не сдадим, не сдадим, не сдадим, ни за что Москву не сдадим! Ты это знай, знай, знай! ну и ты, пожалуйста, пожалуйста, ты пойми, мы без лекарств, мы без бинтов, мы без ничего-ничего!» Я поэтому прошу, я только потому прошу. Ты же все понимаешь, да? Ты же меня понимаешь, да? Я знаю, ты слышишь, ты понимаешь. Только поэтому у меня в коридорах лежат, мы ночью через больных перешагиваем, наступаем. Только поэтому эвакуироваться куда-то. Умоляю тебя, только поэтому. Не знаю, как мы это будем, а только знаю, что лучше как-то, чем никак. Пожалуйста, прикажи. Но если нет, то нет. Если нет, значит, так справимся, значит, тебе видней. Ты один знаешь, а никто не знает. Еще постояла, прижавшись. Отскочила, когда в дверь постучали. Потерла щеку. Пошла, впустила Потоцкого. Он вплыл в кабинет осторожно и увидел горелые следы на стене, там, где по бокам от портрета прижимались ее ладони. Подошел... Привычно достал из нижнего отделения старого, еще с не называемых времен стоящего здесь надежного шкафа, ведерко с краской и мастерок. — В следующий раз надо будет побольше вокруг снять, — сказал он, ловко зачищая обгоревший слой. Вон трещинки вверх пошли не очень хорошо. И, посмотрев на нее через плечо, неловко спросил, — нет ли чего? В смысле ясности. Она, глядя в пол, покачала головой и скороговоркой сказала. «Я вас, Сергей Лукьянович, позвала с плохим известием. У нас вши женское отделение, но, наверное, везде, включая, собственно, персонал».